Из какого представления о ч е л о в е к е следует исходить учредителю законов страны? Значит, каждый исходит из какого-то представления о ч е л о в е к е Из какого представления следует исходить учредителю законов страны? Необходимо заведомо считать всех людей злыми? И предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва ли лишь при им представится к тому удобный случай. Это называется: н а д е й с я на лучшее, но рассчитывай на худшее. Значит, и так необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобную своей души, едва ли им представится к тому удобный случай. Это щ кто должен при э т о исходить? Законодатель, законодатель. Это не вы в человеческих отношениях каждого злобным п р е д с т а в л я л а законодатель, когда строится закон. Если он представляет, что закон строится, что все люди порядочные, замечательные, но ну, этот закон тогда понятно, как сработает. Ибо, ибо, это как вода. Еще мы исходим, когда делаем какой-то сосуд из того, что если будет хоть малейшая дырочка. Вода утечет. Законодательство то же самое. Если есть хоть малейшая дырочка, налоги не будут платиться. Мы это знаем прекрасно. Стоит законодатель д ы р о ч к как все туда утекло, да? Вот. Поэтому не должно быть дырочки. А чтобы ее не было, надо предполагать, что человек по природе вот злой. Ну, зло это слово не то, но нечестный, не порядочный, там и так далее, так далее. Он не такой. Он не такой человек, среди н й человек не такой, но законодательно мы должны рассчитывать на самого плохого. Зачет идет по самому плохому гражданину, а сам плохой вот такой. Разницу мы должны понять, это законодатель исходит. Типичное нарушение этого правила: вот руководитель разрабатывает порядок, вот так-то так будет делать, так далее, ему кто-то возражает, а они так не делать не будут. Вот таких правил они это делать не будут. А он говорит, как же? Они должны понимать такая формула. Они должны понимать. Ему говорят делать не будут, а противоставляется не буду. Он не говорит, что будут. А он говорит, они должны понимать. То есть дырка з а л е п л я е т с я должным. Да проблему с у щ е г о должным не решишь никак. Как вот это у меня концы с концами не сходится, но они должны совесть иметь. Но кто же не будет иметь совесть? Это моя дырка в законодательстве, в моем порядке, а вовсе не претензии к ним у вас совести нет, потому что если они даже понимают, тогда что? Они все должны понимать. Нельзя никогда заменять э, дырку в приказе, в законе э, таким внутренним расчётом, что, ну, они сами должны э т о понимать. Нет, надо не лениться и строить законодательство до конца. Следующий пункт. Почему люди, несмотря на свою злую природу, все же иногда поступают хорошо? Почему люди, несмотря на свою злую природу, все же поступают иногда хорошо? Ответ. Лишь по необходимости. Если дать им выбор, будут беспорядки и смуты. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы добрыми. з н а е т и так: лишь по необходимости и с е д а т ь и м выбор будут беспорядки и смуты. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы добрыми. Вот теперь-то мы и понимаем, почему наш народ изобретательный. А что? б ы л беспорядки и смуты, и вот это наводнение там в Америке показало, уж такой народ д о б р ы й з а к о н о п о с л у ш н ы й американцы, но как только законы ослабли, так и начались дикие вещи. Итак, вопрос: почему люди, несмотря на свою злую природу, все же поступают иногда хорошо? И ответ: лишь по необходимости. Если дать им выбор, будут беспорядки и смуты. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы добрыми. На самом деле, конечно, делает не только добрые законы, но и привычки. Закон, когда он все время выполняется, когда следится за т о чтобы не было отклонения, он вырабатывает массу д и н а м и ч е с к и х стереотипов. И как лошадь идет стоило сама без хозяина, так Так человек цивилизованный, он не нарушает закон, даже, то есть какие-то правила порядка, даже когда закон отсутствует, по привычке, по привычке, да, д о п о л н и м мы немножко Макиавелли. То есть, иначе говоря, право обыча это тоже закон, право обыча тоже руководит з а к о н человеком, да, право обыча. Вот. Поэтому, конечно, какое-то время могут люди держаться и на правильной траектории без закона, но для этого нужно, чтобы это многократно бы повторялось. прекрасный пример такого, когда э, закон исполняется в силу общей системы и обычаев, это вот э, Макиавелли приводит в свое время германские города, где, э, где, э, скажем, муниципалитет имел ну, такой ящик, куда каждый гражданин Если требовалось на город какие-то деньги собрать на ремонт чего-то, то говорили каждый там один процент от своих доходов или там пол процента, и каждый в этот ящик в отсутствии других клал деньги, как почтовый ящик, откладывал деньги, и сумма собиралась, и сумма собиралась. Вот никто не видел, кто сколько положил, но сумма собиралась. Это удобно всем, что собирается, не надо никого проверять, никто не знает о твоих доходах, ну деньги собрались необходимые, ну и все прет. и Все выигрывают, все выигрывают. Но это немцы, это немцы, которые еще вот тогда во времена м а к е а в е л л и это вот такое вот было. Это некая ниша, ниша у человечества, которая вот имеет обратную сторону, с которой мы познакомились лет пятьдесят назад. Вот, но есть положительная сторона немцев, вот такая.